Глава 6. Долгие часы ожидания наконец-то подошли к концу. Я чувствовал, как мое сердце бьется чаще от прискушения предстоящих событий. Турнир пяти великих сект – это не просто состязание. Это возможность проверить себя, показать результаты своих тренировок и, возможно, изменить свою судьбу. Даже если ты не победишь, то можно увидеть, как действуют другие практики. И это тоже может способствовать твоему возвышению. Я направился к арене, где вскоре должны были начаться первые бои. Толпы людей заполонили улицы. Все стремились попасть на это грандиозное событие. Воздух был наполнен возбужденными голосами. Для участников и зрителей были предусмотрены разные входы внутрь, но они находились рядом. Прежде чем войти, я остановился, заметив знакомые фигуры. Финн и Кассандра ждали меня неподалеку. Девушка тщательно скрывала свое лицо под капюшоном, но я все равно узнал ее. В такой толпе вряд ли кто-то обратит на нее внимание, да и фениксы огненной зари не будут искать ее в столице. Кто в здравом уме осмелится прятаться под носом у великой секты, когда та его преследует? Финн шагнул ко мне. На его круглом лице играла довольная улыбка. «Джин — Джин! — воскликнул он, понизив голос. — Я продал то железо, подавляющее ци! «Выручка просто огромная!» Он потянулся к пространственному кольцу, но я покачал головой. «Погоди, Финн!» — сказал я. «Я хочу, чтобы ты поставил все эти деньги на мои победы в сражениях, а процент можешь забрать себе как посредник». Глаза Фина расширились от удивления, но затем он хитро прищурился. «Ох, дружище, да ты рисковый!» — усмехнулся он. «Но я верю в тебя!» Я кивнул, после чего достал из своего пространственного кармана два мешка. Один был наполнен деревянными шкатулками с пилюлями, а другой — просто грудой пилюль, которые были попроще. — У меня к тебе есть одна просьба, — сказал я, протягивая мешки Фину. — В одном мешке редкие пилюли, а в другом обычные. Продай их, пожалуйста, как будет время. Финн принял мешки, и его улыбка стала еще шире. «Дружище, ты меня балуешь!» – воскликнул он. «Не волнуйся, все будет сделано в лучшем виде. Я так рад, что ты мне доверяешь!» Я улыбнулся в ответ и достал свой жетон алхимика. «Возьми еще это!» – протянул я жетон ему. «Чтобы не возникало лишних вопросов, уверен, представители гильдии тоже будут на этом турнире». Фин кивнул, бережно принимая жетон, и тут же убирая его в специальный шелковый мешочек. Мне даже подумалось, что он был готов к такому, и заготовил его заранее. «И еще», — добавил я, — «на этом турнире многие практики будут вести обмен или же продавать редкие вещи. Мне нужно, чтобы ты раздобыл для меня кое-что». Я наклонился к нему и прошептал на ухо свою просьбу. Финн внимательно выслушал и кивнул. «Ох, это будет непросто, но я думаю, я справлюсь». Я кивнул и хлопнул Фина по плечу, после чего повернулся к Кассандре. Она стояла, скрестив руки на груди. Ее лицо было скрыто капюшоном, но я чувствовал ее напряжение. «Не умри там!» – бросила она, стараясь казаться равнодушной. Но я уловил нотки беспокойства в ее голосе. Я улыбнулся и кивнул. «Не волнуйся, я еще не выполнил свое обещание, да и меня не так-то просто убить!» – ответил я. «А ты будь осторожна!» Мы разошлись, направляясь к разным входам. Я чувствовал на себе взгляды Фина и Кассандры, пока не скрылся в толпе других участников. На входе мне выдали бирку с номером. Я повертел ее в руках, размышляя о том, что ждет меня впереди. Наконец я вошел внутрь арены, и у меня перехватило дыхание от открывшегося вида. Арена была огромной, настоящим чудом архитектуры и искусства. Высокие стены, украшенные барельефами с изображениями легендарных битв прошлого, окружали огромное пространство, разделенное на четыре зоны. Трибуны вмещали тысячи зрителей. Их гул наполнял воздух, создавая атмосферу предвкушения и азарта. Но больше всего мое внимание привлекли балконы для значимых персон. Пять балконов, принадлежащих великим сектам, особенно выделялись своим великолепием. Каждый был украшен в соответствии с символикой своей школы. Балкон фениксов огненной зари пылал огненными красками. Лазурный поток сиял голубыми оттенками, словно отражение чистейшего озера. Нефритовый голем впечатлял своей монументальностью. Летающие клинки были строгими, содержащими холодные тона. А драконы девяти деревьев поражали своей природной красотой. Но даже эти балконы меркли по сравнению с императорской ложей. Она возвышалась над всеми остальными, украшенная золотом и драгоценными камнями. И там я увидел его, императора. Это был первый раз, когда я видел правителя нашей империи вживую. Он оказался статным мужчиной средних лет, с острым взглядом и благородными чертами лица, которые можно было различить даже издалека. Его осанка и манера держаться говорили о силе и мудрости, накопленных за годы правления. Рядом с ним сидела его жена, женщина удивительной красоты, чье лицо излучало спокойствие и достоинство. Но больше всего меня заинтересовали дети императора. Сын, уже достаточно взрослый, сидел с серьезным выражением лица. Я удивился, заметив, что он не участвует в турнире. Возможно, у него были свои причины, или он уже прошел подобные испытания ранее. А вот дочь императора, она была поистине прекрасна. Ее каштановые волосы, заплетенные в сложную прическу, мягкими волнами спадали на плечи, а карие глаза, казалось, светились внутренним светом. В ее взгляде читалось любопытство и легкое волнение. Видимо, она тоже с нетерпением ждала начала турнира. Я оторвал взгляд от императорской семьи и направился к месту, отведенному для участников. Мы сидели в самом низу у арены, откуда открывался отличный вид на две из четырех зон. Остальные две были невидны. Вокруг меня собрались десятки других практиков, каждый из которых излучал уверенность и решимость. Я чувствовал, как воздух вокруг нас буквально вибрирует от концентрации духовной энергии. Внезапно пространство наполнилось громким голосом, усиленным специальным артефактом. Это был голос служителя турнира, торжественный и величественный. «Приветствую всех собравшихся!» а также от всех зрителей и участников приветствуем Его Величество Императора Семи Звезд. Пусть его правление длится еще тысячу лет», – провозгласил он, и публика вторила его словам, приветствуя Императора. «Сегодня мы становимся свидетелями великого события!» «Начало турнира пяти великих сект!» Толпа разразилась восторженными криками и аплодисментами. «В связи с большим количеством участников, — продолжил служитель, — первые бои будут проходить одновременно в четырех зонах, как это было на региональных отборах. Однако, когда число участников сократится, «Мы перейдем к одиночным поединкам, которые, несомненно, станут еще более зрелищными!» Он сделал паузу, давая зрителям возможность обсудить услышанное, а затем продолжил. «Каждый участник получил бирку с номером. Эти номера будут случайным образом перемешаны и вытянуты по парам». «После каждого круга бирки победителей снова будут перемешаны, а проигравшие выбывают из турнира». Я сжал свою бирку. «Интересно, кто станет моим первым противником?» «Разрешены все виды алхимии и артефактов, не превышающие духовный ранг», объявил служитель. «Бой будет считаться оконченным». Когда один из участников лишится возможности продолжать его, независимо от причины. Я кивнул сам себе. Правила говорили, по сути, об отсутствии правил. Разрешено все, что можно использовать. Вряд ли даже у наследников великих сект будут артефакты выше духовного ранга. С алхимией можно будет получить неплохое преимущество. А теперь... Голос служителя стал еще более торжественным. «Давайте огласим первых участников!» Я напрягся, ожидая услышать свой номер, и, к моему удивлению, он прозвучал среди первых. «Что ж», — пробормотал я себе под нос, вставая и разминая руки и ноги. «Кажется, у меня не будет возможности оценить других участников перед моим первым боем». Я направился к своей зоне, чувствуя на себе взгляды других практиков. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с презрением, а кто-то с нескрываемым интересом. Я старался сохранять спокойствие, помня уроки мастера Вэя о контроле над эмоциями. Когда я вышел на свою позицию, я увидел, как с противоположной стороны приближается мой соперник. Это был молодой человек в зеленой мантии. На его лице играла высокомерная улыбка воскликнул он, указывая на меня пальцем. «Почему я должен сражаться с отребьем вроде тебя? Я наследник западной ветви, а не какой-то там вольный практик!» Я удивленно поднял бровь. Этот парень говорил так, словно мы были знакомы. Но я не мог вспомнить, где бы мог его встретить. Да и не слишком меня волновали другие участники турнира. «Может, в прошлый раз тебе и удалось победить по случайности?» Продолжал он, его голос становился все более пафосным. «Но больше такого не повторится! Я стал намного сильнее, и ты поплатишься за свою прошлую дерзость!» «А-та-та-та-та!» Я почесал затылок, пытаясь вспомнить этого напыщенного юношу. Но в моей памяти не всплывало ни единого воспоминания о нем. Решив прояснить ситуацию, я указал на него пальцем и спросил. «Кто ты такой? Я не знаю тебя. Почему ты говоришь так, словно мы знакомы?» Лицо юноши исказилось от гнева и недоверия. Он ударил себя в грудь и воскликнул. «Я Арен, наследник западной ветви драконов девяти деревьев! Как ты смеешь притворяться, что не знаешь меня!» Я нахмурился, пытаясь вспомнить это имя, но оно ничего мне не говорило. Видя мое замешательство, Арен пришел еще в большее бешенство. «Мы сражались на отборочном турнире!» Закричал он, его лицо покраснело от ярости. «Это был твой десятый бой и самый сложный! Как ты не можешь не помнить?» В этот момент что-то щелкнуло в моей памяти. Я хлопнул руками и воскликнул. «Ах, да! Точно, точно! Ты тот садовод с собственным лесом!» «Теперь понятно, почему я тебя не помню. Этот бой для меня был таким незначительным. Из той десятки я помню только юного Сера, второго сына патриарха западной ветви Огненных Фениксов. Лишь он проявил себя». Лицо Рена побагровило, а в его глазах заплясали искры ярости. «Ты... ты...» Прошепел он, явно не находя слов от возмущения. «Не думай, что ты уйдешь живым после этого боя!» арен принял боевую стойку. Его руки окутались зеленоватым сиянием. Очевидно, он готовился использовать какую-то технику своей школы. Я же остался стоять спокойно, наблюдая за его действиями. Однако глубоко внутри мне было искренне смешно, потому что с момента нашей прошлой встречи прошло много времени. Арен, которого я, естественно, вспомнил, имел пятую звезду продвинутой сферы возвышения. А я же... Стоило только подумать о собственных характеристиках, как перед моими глазами заплясали строки техники, которую я уже полностью принял как часть себя. Уже бесполезно отрицать ее влияние на меня, что, впрочем, не уменьшает моего желания разобраться, что же это такое. Имя. Джинри. Уровень. 89 -й. практик 9 звезды продвинутой сферы сила 295 ловкость 280 интеллект 280 харизма 150 духовная энергия 350 слава 900 вами заинтересовано множество людей большинство из них высокопоставленные люди и могущественные практики родословная гидры 7 водопадов Поглощенные родословные. Тигрица водного лотоса. Повелитель морозного пекла. Доступные очки. 200. Мастер Вэй сказал, что ступить на истинную сферу невероятно тяжело, и что я буду очень долго на этой ступени. Однако турнир может ускорить мой процесс. Что ж, поглядим, как оно на самом деле. Ариен рванул вперед. Его руки сложили сложную печать, и я почувствовал, как вокруг нас начала формироваться зона контроля территории. Воздух задрожал, и я услышал, как он прокричал название своей техники. Цветение тысячи деревьев! Земля под нашими ногами начала вибрировать, из нее начали прорастать тонкие зеленые побеги. Они росли с невероятной скоростью, готовые в любой момент превратиться в настоящий лес. Но я не собирался давать арену возможность завершить его технику. Активировав поступь водного дракона, я рванул вперед с такой скоростью, что для зрителей должно быть показался размытым пятном. Во мгновение ока я оказался рядом с противником. Мои пальцы, наполненные концентрированной ци, коснулись трех точек на его теле – в основании шеи, на солнечном сплетении и чуть выше пупка. Это были ключевые точки циркуляции духовной энергии, которые мастер Вэй научил меня находить и блокировать. Работала только на тех, кто значительно ниже по ступеням возвышения, иногда срабатывая на равных при должном усилии. Но, вы провернуть такое с более сильным противником я пока еще не смогу. Но сейчас был подходящий случай. Эффект был мгновенным. Поток ци-арена сбился, его техника контроля территории рассыпалась, не успев даже полностью сформироваться. Молодые побеги, только что пробившиеся из земли, увяли и рассыпались в прах. Парень отшатнулся, его глаза расширились от шока и непонимания. «Что? Что ты сделал?» – выдохнул он, пытаясь восстановить контроль над своей духовной энергией. Я не ответил, вместо этого приняв расслабленную стойку. Мне не хотелось раскрывать все свои карты в первом же бою, поэтому я решил ограничиться простыми ударами и уклонениями. ариан придя в себя от первоначального шока, попытался атаковать снова. В его руки сложились новую печать. «Корни древнего леса!» Пафосно заорал он, расправив плечи. Земля под моими ногами вновь задрожала, показывая в небольших трещинах толстые корни, которые стремились опутать мои ноги. Но благодаря водного дракона я легко уклонился от их захвата, двигаясь с такой скоростью и грацией, что казалось, будто я танцую между атакующими корнями. Мой противник, видя, что его техника не работает, перешел к следующей атаке. Танец лесных духов! Воздух вокруг нас наполнился вихрем из листьев, острых как лезвия. Они неслись ко мне со всех сторон, готовые изрезать меня на куски. Но я лишь усмехнулся. Используя свою технику шагов, я начал двигаться по сложной траектории, уклоняясь от большинства листьев. Те же, что все-таки приближались слишком быстро, я отбивал простыми кулаками касания монарха. Зрители ахнули, видя, как я с легкостью справляюсь с атаками арена. Я слышал, как некоторые из них восхищенно перешептывались. «Невероятно! Он даже не использует никаких техник, кроме шагов!» Кто этот парень? Он двигается словно вода. Арен, видя, что его атаки не достигают цели, начал паниковать. Его лицо стало пунцовым. Невозможно, закричал он. Как ты можешь быть настолько быстрым? Прекращай удирать и дерись как мужчина. Я лишь пожал плечами и продолжаю уклоняться от его атак. Может быть, ты просто слишком медленный? Предположил я с легкой усмешкой. Эти простые слова, казалось, довели арена до точки кипения. Он сложил руки в сложную печать, и я почувствовал, как вокруг нас начала концентрироваться мощная духовная энергия. «Гнев древнего леса!» – прорычал арен и воздух вокруг него начал искажаться. «Эту атаку я помнил!» Лишь благодаря тому, что он не полностью освоил ее, мне в прошлый раз удалось ее прервать, но в этот раз мой противник был более подготовлен. Вот только это ничего не меняло. Вновь использовав поступь водного дракона, я рванул вперед. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. Вэй сказал, что это пик, который я могу достигнуть в этой технике на данный момент. Я просто исчез с места, где стоял, и мгновенно появился перед Ареном. Мой кулак, наполненный концентрированной ци, встретился с солнечным сплетением арена. Я точно рассчитал силу удара, достаточно мощного, чтобы вывести его из строя, но не настолько сильного, чтобы убить. При всей своей наглости и высокомерии он все же не заслуживал смерти. Глаза парня расширились от шока и боли. Его техника испарилась, не успев даже обрести форму. Он сделал два неуверенных шага назад, пытаясь удержать равновесие, а затем рухнул на землю, потеряв сознание. Я выпрямился, глядя на поверженного противника. Вокруг нас воцарилась тишина. Зрители, казалось, забыли, как дышать. «Когда-то ты был для меня серьезным противником, Ариен, произнес я, глядя на него. «Но наши пути разошлись». «Я ушел далеко вперед, а ты...» «Ты остался там же, где был, довольствуясь своим положением наследника. Запомни этот урок. Титулы и происхождение ничего не значат перед лицом долгих и упорных тренировок». С этими словами я повернулся и направился обратно к месту, отведенному для участников. Вокруг меня начали раздаваться возбужденные голоса. «Вы видели это?» Он победил наследника западной ветви дракона в девяти деревьев за считанные минуты. И даже не использовал ни одной техники, кроме шагов. Постойте, разве это не тот самый практик куриной ножки, который побил все рекорды на испытаниях? Я слышал, как некоторые практики начали отодвигаться от меня, когда я проходил мимо. В их глазах читался страх и уважение. Я понимал, что только что стал объектом пристального внимания многих людей на этой арене. Усевшись на свое место, я глубоко выдохнул, успокаивая дыхание. Первый бой был выигран, но я знал, что это только начало. Краем глаза я заметил, как некоторые из наследников великих сект внимательно наблюдают за мной. Их взгляды были полны интереса, в особенности Адриан Тебрил, наследник секты фениксов Огненной Зари. Все верно, смотри, потому что однажды ты станешь моим противником на этой арене.